А попойка при наличии настроения и куража в любовные развлечения в сауне. Провизию для фиалки частично закупали на оптовой базе, находившейся в городском районе промзоны. но Практически каждый день джип Назара второго, в котором сидели двое его бойцов, заезжал также на находившийся совсем рядом оптовый продовольственный рынок. На рынке было удобно делать сравнительно мелкие закупки. Чтобы сэкономить время на разъездах, по цене же разница отсутствовала. Бригада контролировала и базы, и рынок, и могла бесплатно забирать все, что там имелось. Гран-Черки подъехал к мясному ларьку едва не задавил какую то зазевавшуюся старушонку. Та принялась было голосить, проклиная нахалов, на которых нету правы, но водитель деловито приблизился к ней и влепил ей такую мощную оплеуху, что в миг заставил ее умолкнуть и одновременно подтвердил ее тезис о том, что у правы на крутых в таежном действительно нет. Начавшие было собираться любопытные тут же в испуге разошлись, когда бритоголовый водитель обвёл их угрожающим взглядом. Затем оба бойца с заднего хода вошли в мясной павильончик, держа в руках огромные сумки, в каких челноки перевозят свой товар. Внимательные наблюдатели, посменно дежурившие на рынке последние несколько недель, Уже установили, что посланцы Назара II могли посещать самые разные торговые точки, набирая продукты для кафе, и только в мясной павильон они заворачивали непременно, поскольку лучшее парное мясо бывало именно здесь. Загрузив джип до отказа, посланцы, как правило, прихватывали с собой на подмогу грузчиков, почище и потрезвее, и возвращались в Фиалку. Поэтому местом для засады на людей Назара второго был избран именно мясной павильон. Глаза вошедших не успели еще привыкнуть после яркого солнечного света к полутьме помещения, как вдруг на голову одного из них обрушилась резиновая дубинка, и он мешком свалился на пол. Второму кто-то одним ловким движением закрутил руку за спину, так что бедняга согнулся в три погибели и застонал от боли. Ты зачем хулиган бабушку ударил? Захихикал кто-то у него над духом. Ну здорово, как тебя там, Михаил, кажется, раздался в полумраке знакомый насмешливый голос. Посмотри-ка на меня, узнаешь? Михаил поднял глаза, посмотрел из-под лоби на говорившего и на какое-то время лишился дара речи от изумления и ужаса. Перед ним стоял давно всеми помянутый Николай Радченко и торжествующе ухмылялся. — Что, Миша, не ожидал? — спросил Колян. — Вы, небось, уже и поминки по мне справились. — Вам с Федькой, наверное, без меня хорошо. Когда-то Колян сам устроил Михаилу проверку на вшивость, отлупив его до потери сознания в бою без правил на ринге одного из городских спортзалов. Миша хорошо запомнил ощущение беспомощности, не покидавшей его в течение того злосчастного боя. Валяясь в нокауте, Он не слышал краткой реплики «Коляна держится неплохо». Преимем из того дня испытывал перед бригадиром суеверный страх. Поэтому неожиданное появление «Коляна», словно восставшего из гроба, повергло парня в состояние кататонического ступора. Бедняга не мог выдавить из себя ни единого слова и продолжал снизу вверх таращиться на ожившего покойник. Впрочем, Коляну его реакция понравилась. Отпусти его, приказал он Рексу.